объясни к нам, Анфимушка. Месопотамы. Это такие допотопные да звери, очень хищные, и вот в раю они жили рядом. Поп хрюкал от смеха и прикрывался отогнутой кверху бородой. Ребята полегли на парты. Домой барыба не пошел. Уж знал, отец человек правильный слов не пускает на ветер. Что сказано, то и сделает.